Алексей Шмаков Контрактер Душ Читает Вячеслав Булавин Том 2. Глава 1. Корея, Пхеньян, резиденция правителя Хек -Геосе. «Господин, они прибыли», — произнесли Ли Джин Хо, робко постучавшись в кабинет своего повелителя. С того момента, как род пак был практически полностью уничтожен, правитель Хёгиосе стал очень раздражительным и даже позволял себе слишком резкие высказывания в адрес правителей других государств, чем портил отношения Кореи с этими странами. Дошло до того, что сперва российский император прислал правителю в качестве подарка пару чудовищных тварей, которые одним своим видом приводили любого человека в ужас. А вместе с этими тварями доставили послание, в котором прямым текстом было сказано, что это любимые питомцы императора Николая Алексеевича. В случае, если с ними что-нибудь случится, то это будет рассматриваться как прямое проявление агрессии против России. А все прекрасно знали, что в этом случае может произойти примеры Финляндии, Швеции и еще нескольких бывших суверенных государств, что посмели оскорблять императорскую семью, были отлично известны всему миру. Поэтому правителю Хегиосе пришлось с благодарностью принять этих адских отродий и разместить их в своей резиденции, ухаживать за ними, кормить, поить и следить за состоянием здоровья. В Корее подобных специалистов не нашлось, поэтому пришлось нанимать их в Японии. Хегиоси демонстративно не стал обращаться к России с этой просьбой, но это был далеко не последний такой подарок. Сейчас резиденция правителя больше всего походила на чудовищный зоопарк. Пройдясь по этому зоопарку, можно было легко определить, с какими странами у Кореи сейчас весьма натянутые отношения. Таких стран было очень много, и все это случилось во время величайшего кризиса. Кто от момент, когда Корея перестала быть зеленой зоной. Некогда процветающее государство в один миг потеряло очень многое, начиная от населения и заканчивая своим суверенитетом. В стране просто не было игроков, которые могли бы закрывать подземелья, а аристократия, привыкшая жить на мирной земле, не хотела отправлять своих детей на возможную гибель. Поэтому правителю пришлось идти на поклон в ассоциацию охотников. С этой организацией нельзя было ссориться ни при каких обстоятельствах. Если подобное произойдет, то существование Кореи как государства будет под большим вопросом. Они просто не смогут самостоятельно справиться с проблемой подземелий. Если раньше в Корее было всего одно представительство ассоциации, то теперь здесь разместился контингент в 50 тысяч человек. И 70% от этого числа составляли непосредственно охотники, выходцы из самой Кореи, которые уже давно перестали считать ее своей родиной. Сейчас они полностью подчинялись ассоциации и ее руководству. Это была очень грозная сила, с которой необходимо было считаться. И правитель хек прекрасно осознавал все перспективы и, скрипя зубами, делал это. Можно сказать, что правитель лично довел до подобного, проведя в стране реформу, согласно которой любой человек, решивший покинуть страну и стать игроком, лишается гражданства и всего имущества. На тот момент эту инициативу поддержали все аристократы, которые даже представить не могли, что Корея когда-нибудь перестанет быть зеленой зоной. Одним из немногих островков спокойствия на земле. Но все очень резко изменилось. И виноватым случившимся правитель Хекгиоси считает мальчишку, который посмел убить его левую руку, практически уничтожить сильнейший в стране род, нагрубить самому правителю и убить его телохранителя, что приравнивалось к нападению на самого Хекгиоси. Постарайся сделать так, чтобы гости не увидели подарков наших недоброжелателей. Услуги этих людей стоят очень дорого. Не хочу, чтобы сумма повышалась. Как только Ли Джин Хо удалился, правитель достал заранее подготовленные материалы на мальчишку. Найти и устранить человека в корпусе миротворцев считалось практически невыполнимой задачей, но люди, которых пригласил к себе правитель Хэггиоси, утверждают, что способны выполнить любую задачу, если им предложат соответствующее вознаграждение. Дверь в кабинет правителя отворилась, и без стука в него вошли два человека. Женщина, европейской внешности, в весьма откровенном платье, которое больше показывало, чем скрывало. Яркий макияж и откровенные движения, которые легко могли заставить любого мужчину забыть обо всем на свете и лишь желать эту женщину. Но правитель Хегиоси отлично знал, что сейчас перед ним стоит одна из сильнейших женщин на планете. Убийца, которая способна в одиночку разобраться со всей его охраной. Никто не знал ее настоящего имени, лишь прозвище – Судьба. Но в этой паре Судьба была не главной. Невысокий китаец, что находился рядом с женщиной, был гораздо опаснее. Даже сейчас. Стоило ему только появиться в кабинете, как Хе непроизвольно начал дрожать от страха. Деймос был главным исполнителем в организации под названием «Капля». Ходят слухи, что он одновременно является доминатором и ранкером, чего просто не может быть по определению. Ни один человек не способен подняться на вершину сразу двух сил, подобного еще не было за всю историю существования человечества. Даже если это все лишь слухи, можно быть уверенным, что Деймос одинаково хорош как в подземельях, так и за их пределами самый разыскываемый человек на планете. Эти люди имели безупречную репутацию, выполняли любые заказы, независимо от их сложности. «Рад, что вы откликнулись на мое приглашение. Прошу присаживаться. Я хочу, чтобы капля нашла для меня человека в корпусе последней стражи». Сказав это, правитель Хегиоси подвинул папку и И через мгновение она оказалась в руках у судьбы. Правитель не смог даже разглядеть ее движений, отчего по телу пробежали мурашки, и он непроизвольно активировал доспех духа. Но если эти люди решат его убить, доспех тут точно не поможет. Пока моя спутница изучает представленную вами информацию, хотелось бы поговорить об оплате. Что вы готовы предложить капли за выполнение этого заказа? «Деньги нас совершенно не интересуют. Хочу сразу предупредить, что просто найти человека и ликвидировать его – очень большая разница, как по стоимости, так и по времени исполнения. И вы должны это понимать». Мужчина подошел и сел напротив правителя, поставив локти на стол. Он скрестил пальцы и положил на них голову. Молочно-белые глаза без зрачка смотрели на правителя Хеггиосе заставляя его нервничать. Он и сам не знал почему, но Дэймос полностью оправдывал свое прозвище. Ужас начал захватывать правителя в свои цепкие лапы, обволакивая его и с каждой секундой давя все сильнее. Правитель Хегиоси не удивится, если после этого разговора полностью поседеет, но месть была гораздо важнее. Ради нее он готов пойти на любые жертвы десять килограммов адамантия. Хегёси щелкнул пальцами, и его заместитель тут же подбежал с небольшим кейсом в руках. Он поставил кейс на стол и открыл его. Десятикилограммовый слиток адамантия размером был не больше крупного апельсина, невероятно тяжелый и прочный металл. Деймос, совершенно не стесняясь, протянул руку и взял слиток, словно тот ничего не весил. Покрутив его немного в руках, он просто сломал слиток на две половины, принявшись рассматривать образовавшийся слом. Хеогиоси был уверен в чистоте Адамантия и не волновался по этому поводу. Гораздо сильнее он волновался от очередной демонстрации силы своего собеседника. Сломать слиток Адамантия голыми руками – практически невыполнимая задача, с которой Деймос справился играючи. Отличный адамантий. Он подойдет в качестве оплаты. Только десяти килограммов будет слишком мало. Сто килограммов задатка сейчас и остальные после выполнения задания. Окончательная сумма будет озвучена только после ликвидации цели. После этих слов судьба подошла к Деймосу и что-то быстро начала говорить. Правитель Хегиоси, не мог разобрать ни слова, да и никто в мире не сможет этого сделать, если судьба сама не захочет дать доступ. Способности этой женщины не были известны вообще никому. Если вас устраивают наши условия, то мы приступаем к поискам. Дальнейшая связь будет осуществляться через нашего человека. Сами не пытайтесь нас найти. В чудовищных глазах на мгновение проступило изображение капли крови. После чего Деймос встал, даже не дождавшись ответа, и они с судьбой покинули кабинет, оставив после себя ощущение обреченности. Словно над головой правителя уже был занесён топор, который может обрушиться на него в любую секунду. Необходимо было срочно сбросить напряжение. Естественно, он согласится на условия Деймоса. Кроме капли, никто не справится с этим заданием. Слишком сильным было желание уничтожить мальчишку, что стал причиной всех бед правителя Хекгиоси. Российская империя, Астрахань, корпус последней стражи. Хомяк начал неистово рычать, кряхтеть, пыхтеть и издавать еще кучу разнообразных звуков, не поддающихся описанию. Живот раздулся еще сильнее – Послышался свист, и у меня в подвале начало появляться небольшое озеро слегка фосфорицирующей жидкости, так прекрасно известной любому Вайму. Эссенция духа. Эссенция духа – вещество, появляющееся после смерти очень сильных монстров. И появляется она только при определенных условиях, которые даже Ваймам не удалось воссоздать. Это концентрированная духовная сила, которая способна дать мощнейший толчок в развитии не только для духов, но и для монстров в подземелье, а еще это была лучшая валюта для оплаты духовного контракта. Вещество, которое требуется Ваймам для призыва самых сильных духов, высшие духи в качестве оплаты принимают только духовную эссенцию. А монстрам эта эссенция необходима для того, чтобы перейти на следующий уровень силы. Обычный монстр всего от капли станет элитником. Элитник от пары глотков мини-боссом, а мини-босс от пары литров может стать полноценным боссом. Понятия не имею, сколько нужно боссу, чтобы перейти на ступень бога-монстра, но определенно этого количества эссенции, которую спер Боря, было недостаточно, иначе тот ящер-переросток уже давно стал бы богом. Тогда человечество потеряло бы еще один огромный участок суши. Бог-монстр может по собственному желанию открывать выход из подземелья, в котором обитает. Благо, что он сам не может из него выходить, иначе человечество земли уже давно было бы уничтожено. Теперь мне понятно, от чего так взбесился босс. Боря лишил его сокровища, которое собиралось не одну тысячу лет посредством уничтожение особо резвившихся ящеров. Выходит, что я охренеть, как сильно помог шейху. Кто знает, сколько бы еще эссенции потребовалось бы тому переростку, чтобы стать богом. Может, уже завтра вся семья Хайдара была бы уничтожена вместе со всей Османской империей. И ведь никому об этом не расскажешь. Ну ладно, мне грех жаловаться. Компенсация просто потрясная. Осталось только собрать всю эссенцию и спрятать ее как можно лучше. И пространственное кольцо для этого дела точно не подходит. Если я совершу подобную глупость, то сильнейшие монстры в любом из подземелья будут открывать на меня персональную охоту. Причем сразу же, как я окажусь в подземелье. Да и в корпусе оставлять эссенцию нельзя. Та же история будет. Закидывают порталисты к нам тварей, и мой дом становится для них единственной целью. Как только я понял, что извергает из себя Боря, сразу же начал создавать сложную технику, чтобы удержать эссенцию на месте, не позволить ей растечься по подвалу или впитаться в пол. «Что же нам теперь с тобой делать, Боря? Куда деть это сокровище, чтобы было и надежно, и безопасно?» миг схуднувший хомяк смотрел на меня с презрением. Еще бы, добыл да для меня такое сокровище, а я еще чем-то недоволен. Благо, что в предварительном договоре я прописал пункт о том, что все добытое Бори принадлежит мне, а то он бы даже не подумал отдавать мне эссенцию. Дождался бы завершения предварительного договора и свалил в далекие дали кошмарить всех, кто раньше его обижал. С таким количеством эссенции Боря быстро бы стал грозой в своем духовном царстве. Или где там на земле обитают духи. А так он был просто вынужден все отдать мне. Договор вещь такая. Если что-то прописано конкретно и нет возможности интерпретировать пункт как-то иначе, то необходимо выполнять его в точности. «Тита, иди сюда. У меня есть для тебя кое-что интересное». «Да иди, тут все нормально. Боря приготовил для тебя подарок». Змейка с осторожностью просунула сперва только голову, А после того, как увидела светящуюся жидкость, в мгновение ока оказалась рядом с хомяком. После освобождения эссенции Боря был не в состоянии даже двигаться. Он просто лежал и смотрел на нас. Возьми сколько потребуется, сказал я Тите, но к моему удивлению, она отрицательно затрясла головой. Хочешь сказать, что твоя сущность уже не нуждается в усилении, что эссенция духа для тебя утратила всякий смысл? На этот раз змейка начала быстро кивать, и это было невероятно круто. Великий дух на пике своих возможностей по силе ничуть не уступает богу-монстру, а если Тита говорит, что эссенция духа ей уже совершенно бесполезна, то она на пике своих возможностей будет гораздо сильнее этих самых богов. Неужели таким образом на нее повлияло мое перерождение? В прошлой жизни Тита проиграла богу-монстру, а ведь тот был далеко не самым сильным. Боюсь даже представить, что будет с Титой, когда она окажется на пике силы. Да мы сможем потягаться силой с хозяевами эпицентров. В этом случае я смогу осуществить задуманное гораздо более легким путем. Всего лишь нужно теперь качать Титу при помощи душ сильных монстров. И нужно этих душ очень много. Боря, ты как? Готов заключить со мной постоянный контракт? Платой будет 10 литров духовной эссенции. Больше не получишь, даже не смотри. Этого и так будет более чем достаточно. Мне еще нужно создавать армию. А ты в этой армии будешь отвечать за добычу ресурсов. Тита будет главнокомандующим. У нее уже имеется подобный опыт, поэтому я в ней уверен. Хорошо подумай над моим предложением. В будущем вполне возможно, оплата станет больше». Все будет зависеть только от того, как ты себя будешь показывать, находясь у меня на службе. Пока могу сказать, что хреново показываешь. Позволяешь себе слишком много вольности. На этом слове я осекся, услышав, как хлопнула входная дверь. Походу, вернулась Жанна. И как быть? Пускать ее в подвал точно нельзя. Пока здесь дух-скрытник, она даже не обратит на него внимания, но необходимо как можно скорее собрать эссенцию. А для этого нужны специальные сосуды, обработанные зачарователями. И где такие достать, я не имел понятия. Эссенция никуда из подвала не денется, если ее не употребят особо шустрые монстры, поэтому необходимо оставить здесь охрану. Так что ты мне скажешь? Готов на заключение долгосрочного контракта? Или на этом наше сотрудничество закончено, перешел я на ментальную связь. Боря смотрел на меня, явно желая, чтобы я сдох. Вот только предложенная мной цена была очень высока. За целых 10 литров духовной эссенции ему придется всего-то беспрекословно слушаться меня и засунуть собственное мнение и хотелки в упитанную задницу. А для гордого хомяка это настоящая проблема. Впрочем как и для любого сильного духа, которым Боря точно был. Но ничего, вон даже с Титой мы смогли найти общий язык, а она, дама, очень непростая. Уверен, что Боря ей в подметке не годится в этом плане. «У тебя есть время подумать, пока я разбираюсь со скрытником. Смотри и учись, что значит радоваться даже малому». Продлить контракт с духом, скрывающим подвал, оказалось очень просто. Предложил ему душу одного ящера второй зоны, и контракт был продлен на неделю. А еще за одну такую же душу скрытник согласился немного снизить фонд духовной эссенции. Это не сильно поможет, но все же не все монстры будут пытаться заглянуть ко мне в гости. Тита все это время провела возле разлитой эссенции, любуясь ею. Картина действительно была красивой. Светящаяся лужа неизвестно чего, разлитая на бетонном полу. Хорошо, что эссенция очень плотное вещество, и она не может так просто растечься. Да и я вовремя успел создать технику, удерживающую ее, иначе пришлось бы мне срочно искать тазики, ведры и прочую утварь, чтобы хотя бы на время сохранить эту поистине драгоценнейшую жидкость. Когда закончил с изменением контракта для скрытника, ощутил, как в ногу уткнулось нечто твердое. Как оказалось, это Боря ткнулся в меня своим носом. «Я так понимаю, что ты согласен?» Боря кивнул и сразу после этого вцепился в мою руку. «Скотина такая!» Я невольно вскрикнул. Благо, что скрытник не дает вырваться отсюда никаким звуком. Я слышал, как Жанна ходит по дому, что-то напевая. Хомяк получил мою кровь и с гордо поднятой окровавленной мордой продефилировал козерку духовной эссенции, после чего без зазрения совести принялся лакать повернувшись ко мне своим задом, по которому и получил смачный пинок. Терпеть подобное отношение к себе со стороны Капибара я не собирался. Совсем охренел. Я ему покажу, что значит родину любить. Отдам под командование Тити. Она из него быстро сделает послушного хомяка. Ну, а пока контракт. Этот гад дал свое согласие и уже начал получать плату, а вот самого контракта толком пока еще и не существовало. Сперва необходимо было внести в него кое-какие изменения, после которых Боря уже не сможет провернуть подобное. Это же нужно было додуматься, подойти и укусить меня за руку. Да он ее вообще отгрызть мог, скотина такая, вон зубище какие. Моему возмущению просто не было предела. А вот Тита веселилась по полной, буквально катаясь по полу от смеха. Даже воплотил ее, чтобы долбануть об стену. «Вообще все охренели, совсем от рук отбились!» «Ничего, я вас еще научу, как нужно себя вести. Будете у меня как шелка выходить. Вот только разберусь, куда пристроить духовную эссенцию, и сразу возьмусь за ваше воспитание». Сказав это, развоплотил Борю, не дав ему вылакать обещанные 10 литров. «Вот хрен ему! Остальное получит, если будет себя хорошо вести. А если будет плохо...» то получит только по окончании срока действия контракта. А это будет не раньше того момента, как я умру, чего я совершенно не собирался делать в ближайшие лет в сто. Мне еще необходимо найти способ вернуться в прошлый мир. Все же там осталось очень много незавершенных дел. И самое главное, что меня заинтересовало, кто забрал все мои вещи. И смогли они вообще это сделать? Прикончили ублюдочного бога монстров или он смог свалить? А если смог свалить, то нужно будет отправляться на его поиски». Ну вот, начал вспоминать об этом, и меня сразу как-то понесло. Даже не заметил, как поглотил несколько душ и пустил их на усиление, готовясь броситься в бой. «Все, стоять, стоять, выдыхаю». Вон и Тита уже, насторожилась. И даже Боря как-то странно на меня смотрит. «Ну да». Не всегда я бываю мягким и пушистым. Могу и взорваться, как сейчас. Но это бывает крайне редко. Чтобы довести меня до такого состояния, нужно очень сильно постараться. Даже у Титы такого пока не получалось. Просто она меня не убивала, как тот ублюдок. Я пойду наверх. Нужно поговорить с Жанной и обсудить ее присутствие в моем доме. Теперь оно стало нежелательным. И все из-за тебя, хомяк-переросток. А у нас с графиней... «Все могло получиться так красиво. Хотя кому я об этом рассказываю?» Махнул я рукой и поспешил на выход из подвала. «Чуть не забыл с вами. Боря, остаешься здесь и охраняешь эссенцию. Если кто-нибудь посигнет на нее, сразу же говоришь мне, воплощаешься и наказываешь наглеца». Боря кивнул и принялся топтаться по подвалу, изображая патрульного. Уверен, что в случае чего хомяк разорвет нарушителя в клочья. Ведь среди этой эссенции была и его доля, причитающаяся ему, а свое он никому не отдаст. Будет сражаться до последнего. Дух сокрытия открыл мне проход, и я шагнул через порог, начав громко материться. Совсем забыл, что нет света, и споткнулся, когда выходил из подвала. Влетел в стену, долбанулся головой, разбил губу. И самое главное, наделал столько шума, что Жанна уже точно знает, что в доме кто-то есть. Сразу послышались торопливые шаги и какой-то ляск. Создал светляка и на пару секунд ослеп, А когда зрение вернулось в норму, увидел, как из-за стены сперва высовывается копье, явно напитанное силой, а следом за копьем выходит практически обнаженная Жанна с мокрыми волосами, облепившими ее лицо. Про практически обнаженную я ни капли не приукрасил. Девушка была завернута в маленькое полотенце, которое даже толком не прикрывало ее бедра, а держалось исключительно на груди. «Все в порядке, Жанна, это Андрей, бывший хозяин этого дома», — сказал я, подняв руки. А вместе с руками поднялся и светляк, долбанул в потолок, отчего он исчез, снова оставляя нас в темноте. О, прошу прощения, сейчас создам еще один. Не стоит, я не одета. Думала, что убили не всех гоблинов и один укрылся в доме. Почему вы не сообщили мне о своем возвращении? Как-то не до этого было. Да и как я сообщу, если не знаю вашего номера? И вообще, а странно делать это, если хочешь вернуться к себе домой? Девушка ойкнула, видимо поняла, что сказала, и поспешила вернуться в ванную при этом звонко шлепая босыми ногами по полу. «Жанна, прошу меня простить, но необходимо отлучиться по делам. Не знаю, когда вернусь, но имейте в виду, что это я, дабы избежать неловкости, которые могут возникнуть», сказал я, оказавшись под дверью ванной. Был слышен звук лющейся воды, но от чего то я уверен, что Жанна сейчас стоит прямо под дверью. «Неловко получилось, но чего уж там». Мне вот очень понравилось увиденное. Очень жалко, что полотенце держалось крепко. Срочно, срочно на улицу на свежий воздух. А завтра поймаю вепря и пускай сводит меня в гости к мамаше Сьюзи, иначе я за себя не отвечаю. Что же ты делаешь со мной, Жанна?